Глава десятая. Наши дни. Тревожная трель звонка прозвучала внезапно и требовательно. Инга даже вздрогнула, просыпаясь, и мельком заметила, как, сонно потирая глаза, оглядывается Артем. Видимо, тоже задремал. Интересно, сколько им еще ехать? У кого это? Юрий достал свой смарт и в ожидании уставился на темный экран, будто и ему должны были вот-вот позвонить. «Ой, у меня» опомнился палыч и суетливо полез сумку дочь дала мой в ремонте а я и не привык к его бренчанию да где же ты ну ка он поправил очки и нажал на кнопку да да мариночка что он замолчал слушая тревожный голосок а после охнул и схватился за грудь да что же да нет когда приехали и что там ох ты ж господи «Ну ладно, ладно, не волнуйся. Иди к тете Наде и жди меня. Я скоро приеду. Сегодня ночью, думаю, уже буду. Не волнуйся, доча, не страшно. Ты в безопасности, а это для меня главное». Нажав на кнопку отбоя, он еще какое-то время сидел, глядя на умерший телефон, и, наконец, посмотрел на товарищей, терпеливо ожидавших объяснений. Что случилось? Инга не выдержала первой. Марина позвонила. Дома пожар случился. Палыч потупился, но все же произнес. «Прости меня, Инга, но я должен вернуться». И тут его точно прорвало. Она напугана, не зная, что ей делать. Я отправил ее к своей сестре, но она же ребенок, ей даже восемнадцати нет. «Я должен вернуться, должен!» Я, Инга кивнула. «Я все понимаю, только как это сделать?» — Я могу его до вокзала подбросить, — взглянул в зеркало Кайсым. — У меня там знакомые таксуют. — Вопрос лишь в цене. У меня есть деньги, есть. Палыч порылся по карманам и выудил несколько смятых купюр. Пересчитал. — Почти три тысячи. — Хватит? — Хватит, — успокоил его Кайсым. — А нам-то еще долго ехать? — спросила Инга. Ей не терпелось поскорее добраться до места назначения. — Уже нет, — обрадовал Кайсым. «Скоро будет турбаза. Я вас там высажу. Переночуете, чтобы в темноте по улицу не блуждать. А с утра пойдете. Там помощником мой двоюродный племянник подрабатывает. Хороший пацан. Все вокруг как свои пять пальцев знает. До переправы доведет. А от переправы до лагеря за день дойдете. Вообще, раньше до лагеря дорога была через перевал. Но год назад случился сильный обвал» и теперь на машине туда никак не проедешь. — Да у нас вроде как есть проводник, — Юрий смирил Артема презрительным взглядом. — Вот и пусть деньгу отрабатывает. — Юра! — одернула его Зоя и коснулась руки поникшего Палыча. — Как же вы теперь, Игорь Палыч? Тот попробовал изобразить беспечную улыбку и передернул плечами. — Да все хорошо, Зоенька. Дочка говорит, почти ничего и не сгорело. Только ее комната, коридор, немного кухню задела. Ничего себе! — хмыкнул Федя. — Это же почти вся ваша квартира. У вас же двушка, значит, не обгорел только зал и лоджия. Зато, зная пожарных, все залито водой или пеной. Да у вас теперь ремонта до лета. — Слышь, Палыч, ты можешь у меня пожить, — помолчав, предложил Юрий. — А я к родителям пока перееду. — Да нет, — бородач улыбнулся, — Медленно поправил очки. — Спасибо, дорогие мои. Мы как-нибудь справимся. Сейчас главное домой попасть, убедиться, что с Маришкой все в порядке. Вскоре Кайсым радостно объявил. Приехали. И, круто вывернув руль, свернул с трассы на аккуратную дорожку, которая упиралась в распахнутые ворота высокого, окрашенного в изумрудный цвет забора. За ним возвышался двухэтажный кирпичный особняк с аккуратными покрытыми красной черепицей башенками. Дальше за особняком росли огромные сосны. Где-то невдалеке слышались голоса и попсовенькая музыка. Пахло шашлыками. В общем, все говорило о том, что до турбазы они добрались. На дом отдыха, похоже, — улыбнулась Зоя, разглядывая двух мужчин, вышедших им навстречу. Да, у них тут все, что нужно. Даже источник с радоновыми водами — как на курорте, поддакнул кайсы, остановил автобус и открыл дверь, спрыгнул к подошедшим парням. «Серега, Костя, здорово! А Мишка сегодня дежурит? Я гостей привез. Надо им переночевать, а завтра пусть он покажет и расскажет, как до переправы новой дойти. Им надо куда-то до старого лагеря, точно не скажу. Добро?» Инга прислушивалась к разговору, а на душе скребли кошки, Нехорошо это. Примета есть такая. Если в начале похода кто-то из отряда выбывает, удачи не будет. А может, и впрямь плюнуть на все и вернуться, отчет по финансам напишет, и пусть институт вычитает с нее из зарплаты. Благо, немного потрачено. Ну и чего, сидеть будем, или свежим воздухом подышим? Федя открыл дверь и вышел из машины. Хм, курорт чистой воды следом вышли все только палочный отрез отказался кайсын тоже не стал терять время даром со всеми попрощался прыгнул за руль автобус развернулся и вскоре скрылся из виду да первое нарушило молчание зоя и что теперь говорят же тебе переночуем и дальше пойдем буркнул федя закидывая на спину рюкзак работа она и в африке работа А «человеческий фактор» и на Алтае «человеческий фактор», закончил его фразу Артем и подошел к парням, которые о чем-то тихо переговаривались. «Народ, так что у вас с ночлегом? Надеюсь, будет где остановиться?» «Да, КСМ рассказал о вас. Пойдемте, выберите домики». Серьезно кивнул один. Черноволосый, похожий на цыгана, худощавый парень лет двадцати. Не дожидаясь, развернулся и направился к воротам. Его спутник — полная его противоположность. Рыжий, с канапушками, полноватый мужчина слегка за сорок, оказался более разговорчивым. «Добро пожаловать. Я Сергей. У нас есть двух- и трехместные домики для гостей. Есть, правда, комната на шестерых в главном здании. Только там два места уже заняты. А вам в лагерь зачем? Туристы? А на озере у шефа еще зона отдыха имеется. Надо бронь посмотреть». Может, и пустят пожить, но до лагеря далековато. Или на лодках, или в обход. А в обход часа четыре. А можно катамараны взять. Ну, это смотря, сколько у вас денег. Стоп. Резко оборвала Инга, не выдержав его тарахтения, и направилась к воротам. Давайте мы для начала переночуем, а там и видно будет. Чувак, мы сами решим, как нам деньги потратить. Артем вежливо улыбнулся парню, и тот от чего-то смешался, пожал плечами и оперативно отстал. Видимо, было в глазах проводника что-то такое, что напрочь отбивало желание спорить. Территория местной зоны отдыха оказалась огромной. Густая трава, ровно подстрижена, сосны до небес, а между соснами деревянные домики. Одни довольно большие, с верандой и площадкой для пикника, а в других хватило бы места разве что раскладушку поставить. Прежде чем заселиться в домики, им пришлось пройти в просторный холл кирпичного здания и зарегистрироваться. Отметив в толстой тетради паспортные данные гостей, девушка-администратор принялась расписывать все удобства их базы отдыха. Затем поинтересовалась, что им больше подойдет. Койко-место, но с завтраком, или домики, но без завтрака или же с завтраком, обедом и ужином, но с доплатой. Наконец Инге надоела эта рекламная кампания. Посоветовавшись с коллегами, она решительно отказалась от койко мест, выбрала два пустовавших домика и, скрипя сердце, отсчитала названную сумму. Ну вот, теперь точка невозврата пройдена. Вернуться они смогут только когда будет написан отчет об экспедиции. В противном случае ей не рассчитаться с институтом и за полгода, с учетом ее мизерных зарплат. Получив паспорта и ключи от домиков, они в сопровождении молчаливого цыганенка направились к своим домикам, которые оказались довольно просторными, с мягкими кроватями, чистыми постельными принадлежностями и даже необходимой техникой, чайником, микроволновкой, холодильной камерой и небольшим плазменным телевизором, с цифровыми каналами спутникового телевидения. В одном из домиков Инга даже обнаружила двухкомфорочную плитку и минимальный набор посуды. А на площадке между домами покачивался гамак и стоял обожженный прежними хозяевами мангал. Красотища какая! — выдохнула Зоя, разглядывая возвышающиеся над ними сосны. Я бы не отказалась тут пожить. Угу. особенно зимой, когда мороз и снегу до крыши. Поддержал ее идею Юра и внес следующее предложение. «Я думаю, что никто не будет возражать, если дамы займут двухместный, а мы, по количеству голов, трехместный дом». «Да, я тоже думаю, что ваше поголовье просто вынуждает нас с вами согласиться», фыркнула Зоя и, подхватив рюкзак, зашла в маленький дом. «И я очень надеюсь, Юра, что в вашем поголовье «Сегодня не будет конфликтов?» — строго посмотрел на него Инга. «Даю слово, Ингуль!» — ухмыльнулся тот. «Единственное, вряд ли смогу удержаться, чтобы не предать урок выживания для этих двоих, так сказать, на будущее. Но даю слово, без кровопотерь. Если услышу хоть звук, — пригрозила она напоследок, бросил быстрый взгляд на задумчивого Артема и скрылась в доме вслед за Зоей. Но на этом сюрпризы не закончились». Едва девушки обосновались в домике, проверили на работоспособность местный телевизор, чайник, микроволновку и сели за стол у распахнутого окна, ожидая, когда приготовится лапша. Как ветер донес невероятно аппетитный запах, готовящегося на углях мяса, шашлыки, мечтательно вздохнула Зоя и уже без прежнего энтузиазма поковыряла вилкой лапшу, вот бы приехать сюда потом, не по работе, а чисто отдохнуть. «И это вполне осуществимо», — рассеянно кивнула Инга, прислушиваясь к доносившимся с улицы голосам. «Вроде кто-то из своих, или нет?» «Только бы снова не принялись выяснять отношения». Артем словно специально доводит Юрку. «Не понимает, что тот молодой дурак, вот уже год мечтающий затянуть ее в койку. Не потому, что Инга ему нравится, а из-за принципа, потому что однажды отказала». — Летом в следующем или в сентябре? — Взять отпуск на недельку? — Не, всем не дадут, — вздохнула Зоя. — Одно неинтересно. — Инга, а можно вопрос нескромный? — Давай, — кивнула та, не отрывая взгляда от распахнутого окна, откуда звучали голоса. — Послышался звук гитары? Кто-то тихонько перебирал струны. — Нет, точно не наши. — Или наши? — Инга, вы о чем? Зоя, хитро прищурившись, посмотрела на нее. — — Точнее, о ком. В смысле, непонимающе нахмурилась та и смущенно отмахнулась. — Да вот голосам прислушиваюсь. Наши или нет? Я же за всех отвечаю. И за них, к сожалению, тоже. Тем более Игорь Павлович уехал. Так бы он присмотрел. — Инга, ну чего вы оправдываетесь? — Зоя широко улыбнулась. — Я же все понимаю. Этот Артем, он ваш парень? Что — Что? Инга даже вскочила. — «Чего ты взяла? А я вас видела в поезде, когда вы целовались. Я, если честно, даже позавидовала. Такая страсть, прям как в сериалах». Инга почувствовала, как запылали огнем ее щеки. Страсть. Спустя три дня с момента знакомства. Но не признаваться же в этом практикантке. Ну, если честно, то да. Парень. Жених, точнее. Решили осенью пожениться. Только вот не хотели никому рассказывать. Она села и, взяв за руку Зою, просяще заглянула ей в глаза. — Поэтому ты меня очень обяжешь, если никто о нас не узнает. Хорошо? — Да, конечно. Я вообще никому. Едва ли не побожилась та и добавила. А он красивый. Правда, седой почти весь, но это ему только шарму добавляет. А Взрослые мужики, они же всяко лучше, чем молодые дебилы, типа нашего Юрки. Помолчала и мудро закончила. Но, с другой стороны... — Не всем же так везет, как вам, поэтому на безрыбье и Юрка иногда сгодиться может. — Так у вас с ним отношения? — Инга удивленно взглянула на девушку. — В тихом омуте. — Ну, не совсем, — смутилась та. — Было пару раз. Только скотина замуж не зовет. Я ему так и сказала. Полгода повстречались и хватит. Теперь получишь то, что хочешь, только после ЗАГСа. А он... Инга уже еле сдерживала смех. — Ведь даже не замечала, какие мексиканские страсти творятся у них в коллективе. Козелом, сказал, «не хочешь и не надо, другую типа найду, а никого он не найдет. У нас из незамужних только вы, Мальсана, но она на пенсии, и гардеробщица Юля. Только Юльке наш завхоз нравится, я знаю». «А не сходятся они, потому что завхоз женат, но не дурак ли?» Какая осведомленность. Кто завхоз? Да нет. Отмахнулась Зоя Юрка. Ловить-то ему в нашем институте, кроме меня, некого. Так в сентябре новые практиканки приедут. Нет, надо возвращать девушку на землю, а то совсем о работе забудет. Вот вернуться домой, там пусть что хотят, то и делают. Но не тут-то было. Да о чем вы? Ему я нравлюсь. И кто приедет? Очкарики, заучки. Ну, а если кто посимпатичнее? Те все уже замужем, я точно говорю. Зоя поправила очки и мечтательно улыбнулась. — Нет, никуда с нашей подводной лодки, моему балбесу не деться. — Угу, на глубине десять тысяч метров. Инга только вздохнула. Ей бы такую самоуверенность, какой ты весной веснущатые девчонки. — Поверь, он совсем не тот, кто тебе нужен, Зой. «Эй, дамы!» — вдруг совсем рядом раздался голос Юрия Николаевича, заставив Ингу испуганно вздрогнуть. Зоя самодовольно вздернула носик, когда из заставни показался инструктор по выживанию. В руке он держал букетик каких-то пестрых ромашек. «Кажется, эти цветы называются астры. О чем секретничаете?» Он посмотрел сперва на Зою, потом перевел взгляд на Ингу и подмигнул. А я вас пришел к нам звать. И вот цветы прихватил. Пойдут? — Поедут, — ревниво надула губки Зоя, буквально выдернув из его руки куцый букетик. — Спасибо. — Да не за что. Лениво бросил он, смирив взглядом фигурку поднявшейся девушки, и снова посмотрел на Ингу. — Так как? Составите нам компанию. А то скоро шашлыки приготовятся, и пивко уже холодное имеется. — Так. Инга тоже поднялась. Какое пивко, какие шашлыки. Вы что, кого-то ограбили, не только убили? Юрий улыбнулся во все тридцать два зуба. Барана местные, Свежанинку отдыхающим продали. Но мы решили напоследок отдохнуть, шашлычок забацать. А где вы деньги взяли? Инга и сама не понимала, что ее так взволновало, встревожило. Ведь ничего не произошло. Ну купили мясо, ну пожарили шашлык. — Что с того? — Так скинулись. — Зная твою натуру, Ингуль, я всю свою зарплату с собой взял, чтобы голодным не остаться. А уж прощаться со своими милыми, чуть вредными привычками, типа пивка и вкусной еды, я даже ради тебя не собираюсь. Он оторвался от подоконника и раздраженно буркнул. — В последний раз спрашиваю, идете, нет? — Конечно, идем, Юрочка. Зоя уже поставила цветы в кружку, подбежала к окну и высунулась. «Сейчас только переоденемся и выйдем». Послышался звук поцелуя. «Но так бы и давно», — отходчиво буркнул тот и отошел от окна. «Идиот!» — шепотом вздохнула сияющая, как медный пятак, Зоя и обернулась к Инге. «Вот кому он с таким характером нужен? Понимает ведь?» «Да, надеюсь, что так», — хмыкнула Инга и направилась в комнату переодеваться. Хоть и теплый был день, и вечер не предвещал ни погоды, но солнце стремительно садилось за горы, а от близкой воды уже тянуло свежестью. Так что с выбором Инга не мучилась, натянула джинсы, которые выгодно подчеркли достоинство ее ладной фигурки, надела рубашку в клеточку и кроссовки. Зоя последовала ее примеру и тоже облачилась в джинсы, только предпочла выбрать верх с весьма откровенным декольте — «Не боишься, что комары съедят?» Только и спросила Инга, уже стоя на пороге. «Подавятся». Девушка передернула плечами, и футболка послушно слезла, обнажая одно из них. «Я сегодня рассчитываю на приключения». Мужчина не нашли возле соседнего дома. Федя, как заправский шеф-повар, жарил мясо, рассказывая что-то веселое, а Юрий Николаевич заливист ржал. Артем в общее веселье не вмешивался, Сидел на бревне чуть поодаль и задумчиво перебирал струны на старенькой гитаре. Появление девушек не прошло незамеченным. О, наконец-то! Дождались наших принцесс. Юра подошел, пытаясь обнять за талию обеих, но Инга сделала вид, что не заметила его фривольного жеста и прибавила шагу, направляясь к Артему. «Привет!» — он улыбнулся и отложил гитару. «Привет!» — она села рядом и посмотрела на него. В сгущавшихся сумерках его волосы и вовсе казались белоснежными. — Шашлыки? — Ага, и пиво. — Надеюсь, ты будешь? Его улыбка стала еще шире. — А то, если мы не присоединимся к его уничтожению. Это сделает ваш Юрий Николаевич. — Ага, понятно. Чем больше выпьет комсомолец, тем меньше выпьет хулиган. Ина попыталась сделать серьезное лицо, но, глядя на хохочущего Артема, не выдержала сама. «Уже веселимся?» — хулиган, в кавычках, не оставил их смех незамеченным. «А вы, Инга Викторовна, идти не хотели?» «Да, я чуть было не сделала огромную ошибку», — сквозь приступы смеха едва выговорила она. «Нужно было как-то взять себя в руки и успокоиться. Инга, честно, старалась, но, встретившись взглядом с Артемом, снова расхохоталась. «И о чем таком веселом вы говорили?» — не унимался Юрий. Инга пожал плечами, на секунду задумалась и выдала. Я лишь рассказал свою гипотезу в вопросе майкопской и ямной археологических культурах, а также о самостоятельности другой новослободненской культуры, которая считается лишь периодом в развитии майкопской. Но Артем не ответил, что настаивает на широкой майкопско-новосвободненской общности с рядом локальных вариантов. А именно, Галюгаевская Серегинским, Долинским или Псекупским. Правда, смешно? Юра недоверчиво почесал за ухом, неуверенно хохотнул и посоветовал. «Отдохнули бы вы от работы, Инга Викторовна. Пусть лучше наш следопыт вам шашлычков принесет». Между тем, хозяйственная Зоя уже накрывала на стол. И откуда только она достала клеенку? Юрий Николаевич раздавал готовые шашлыки». От мяса шел одуряющий запах. Молодые люди набросились на еду, и какое-то время слышался только редкий писк комаров и голоса других отдыхающих. Затем, когда первый голод был утолен, парни постепенно разговорились. Инга даже особо не прислушивалась к воспоминаниям Фиди о прошлых экспедициях и бахвальству Юрия о его победах. Просто сидела рядом с Артемом, наслаждаясь светом костра, Теплом его тела и нежностью рук, которые уже не таясь, обнимали ее. Показывая, внезапно не разрушила эту идилю. Ой, Инга, а ваш браслет и браслет Артема, они так классно светятся. Это что, специально? Ну, в честь вашей...» Она поняла, что ляпнула лишнее и понесла какую-то околесицу, как в собаке Баскервилей. Там тоже чем-то мазали и светились ночью. «Даже боюсь представить, кто и чего там в собаке мазал», — фыркнул Федор. «А что не так с браслетами?» — уцепился за самую суть Юрий. «Ну, светятся, и дальше чего?» «А давайте я вам песню спою», — попыталась сменить тему Инга, взяла гитару и пробежала пальцами по упругим нейлоновым струнам. «Когда-то давно, еще в школе, она неплохо играла и даже пела песни, которые сочиняла по ночам». Тогда, в прошлой жизни, ее всему научил отец. Он тоже писал стихи и музыку, и даже аранжировал несколько песен Инги на две гитары. Они любили давать концерты на семейных праздниках, любили мечтать, как выйдут на большую сцену, потому что, как говорил папа, нельзя скрывать то, что дается тебе свыше. Талант, он не принадлежит тебе, он для всех. Кого-то твои песни сделают лучше» а кому-то помогут не падать духом в трудную минуту. Вот только с тех пор, как умерли родители, она не могла заставить себя взять гитару. Не могла до сегодняшнего вечера. Вздохнув, она запела. «Сплелись в спираль моей дороги, венчая радость бытия. Прошу, ответь, какие боги связали счастье и тебя? Прошу, скажи, что так далеки...» Твои следы мой порог, прошу, верни мои тревоги и сладкой боли узелок. Забудь о том, что мы чужие, мы незнакомы, не близки. Во сне приди губами злыми, мне губы страстью обожги, чтоб утром ты в другой вселенной проснулся образ мой храня, мечтая быть лишь мною пленным. Легко шепнул: "Найди меня". Когда прозвучал последний аккорд, Еще долгие мгновения стояла тишина, которая внезапно разорвалась восторженными голосами аплодисментами. Оказывается, на звуки у голоса пришла компания молодых людей, и теперь они вместе с коллегами выражали восхищение ее голосу и песне, и красоте, хвалили, восторгались, а под конец забрали свою гитару и ушли, чем несказанно всех удивили. — Круто поете, девушка! — Напоследок подбодрил ее долговязый парень, подхватил гитару и, пять и извиняясь, забормотал. Народ просит песен, а нам завтра рано вставать. Но если спать не будете, приходите попеть, мы только за. «Красивая песня», — вздохнула Зоя, когда нежданные слушатели разошлись. «И как раз в тему». «Тема тут одна», — встрял Юрий Николаевич, открывая бутылку. «Если бы наша Ингуля из себя...» фабрику звезд не изобразила, то эти придурки о гитаре бы еще не скоро вспомнили, а мы бы тем временем свалили к озеру и устроили там романтик с песнями и плясками. «Слышь, рот закрой!» — поднялся Артем. «До твоей фабрики такой голос даже не снился». «Разве что в кошмарах!» — хохотнул тот. «Но ты и урод!» — возмутилась Зоя и выпалила. «Чурбан бесчувственный! У людей скоро свадьба!» «Ой! Чего?» Юрий хохотнул. «Ингуль, ты мало того, что петь не умеешь, так еще этого старпера себе в мужья заприметила, а другого никого не нашла, помоложе, покрасивее». В следующее мгновение кулак Артема нашел цель. Юрий схватился за скулу, зарычал от боли и бросился на обидчика. Парни сцепились. Инга поднялась и, не видя дороги, бросилась в темноту.